Глава 9. Рождение легианты. Егуля смекнула, что метла летать может, и направила на помощь к домовёнку, ведь сама не поспела бы к месту, окружённая лязгающей утварью. Подхватив Михассию, выпрыгнула метёлка в открытое окно, сорвав занавеску, закричала напоследок домовёнок: "Баба пропал. Только его бабуля и видела. Однако, пока проказник летел со шкафа, выпало у него колечко заветное, да прямо к ногам Егули подкатилось. Подняла она перстень фиолетовый, повертела им, проговорила с тоской: "Ах, разбойник, ох, дружок мой сердечный, как тебе помочь-то теперь?" А Всхлипнула бабуля и, отодвинув ногой ступку, что рядом прижалась, сказала ей в сердцах «Ступай прочь, покуда в окно не выкинула, а то полетишь во след за Михасии моим!» Но ступка вдруг стала расти на глазах, дернулась бочком, будто подпрыгнула, как но ближе подбираясь. Бабуля ухнула и, недолго думая, запрыгнула в нее, отдав команду «Догнать метлу с домовым!» Не приходилось раньше Егуле Степановне по небу летать, да ещё и в таком аппарате необычно. Ступа разогналась, что даже дурно стало бабуле. И еле держалась она на ногах, уцепившись руками за края. Вскоре увидела несчастного мехасю, что болтался над древки как ниточка, вот-вот упадёт. Но метла и не думала останавливаться, будто свободу почувствовала. Встряхнула прутьями, подбросила вверх рыжего пассажира, затем вновь поймала его, усадив поудобнее. Оглянулся Михася, увидел подлетающую следом хозяйку, обрадовался, закричал: "Бабуль!" Шутка ли? Но до самого вечера бабуля в ступе за домовым на метле гонялась. Облетели они три деревни, весь народ местный перепугали. В ту пору подходил Кощей Иванович к дому Варвары Ворчуньи в нарядной рубахе, чистой и почти не штопанной, да с гостинцем пожаловал, абрикосы гнилые притащил. Поднял глаза к небу и замер, на забор облокотившись. Как раз низко летела Ягуля Степановна, признал ее Кощей, а как разглядел лицо, ужаснулся, забормотал. Ах, ты же ведьма! А ведь я знал, а ведь я чуял. Вышла во двор Варвара Варчунья. Заметила гостя незванного, что рот разинул у ворот. Подкралась тихонько и как хлопнет его по плечу, от чего тот подпрыгнул словно кузнечик, просыпав абрикосы. И чегой ты опять тут вынюхиваешь пень старый? А он стоит столбом и в небо тычет, злобно выговаривая: "А вон, на ведьм по любой подорок твою верную, корго! Да что страшная!" Варвара Варчунья углядела в небе странные фигуры. Уж кому как не ей припомнись до да поворчать было, но ни вслух, а про себя подумала. "Говорила я тебе, Егуля Степановна, что добром не кончится. Вот те и на!" А Кащей Иван Так, ответила. А ну, гад ползучий, убирайся во свояси, а не то в жабу превращу. И начала руками размахивать и шептать что-то. Отарапел старик, смотрит на варвару и лапочет. Менят за что? Да ещё в жабу. И тоже из этих, что ли? Из этих и из этих, все мы из этих. А ну, брысь, леший костлявый. И топнула ногой. Кощей пригнулся. Лису голову прикрыл и дал дёру так, что лапти засверкали. С тех пор, как видела Варвара его на улице, подмигивала непременно, а Чего Кащей Иванович каждый раз то подскальзывался, спотыкался, то откашляться не мог, а иной раз и слова в горле застревали, глаз дёргался, и спешил он убраться по добру, по здорову. Но последняя кумушка, сластёна Никитична, сильнее всех впечатлилась. Как раз в субботу был долгожданный купец с женой гостил. И когда пили они чай после ужина, хвалили булочки, беседовали, что нынче скучно жить стало, да в окно поглядывали. Увидали все разом, как бабуля-егуля с хлыком и наружу и жутким носом рассекает гладь небес в погоне за малым детёнком с рыжей шевелюрой. А тот кричит на всю округу, мол, спасите, бабуля гонится. Так и пересказали всем соседям после. Вот так развлечение для купца с купчихой. Уж такого они нигде не видывали. Да так поразились, что летописца призвали и велели занести сие происшествие в хронике про штолесья с пометкой «Чудеса». Ступив на землю, возвратившись в родную избушку, бабуля вначале крепко-крепко обняла Михася, радуясь, что цел и невредим остался. Даже кошка Лиска ласкаться пришла, но затем отругала и строго-настрого запретила перстнем пользоваться. Только вернула себе прежний облик, избу в порядок привела и кольцо под охрану взяла. Пока они научился уму разуму хранитель чудес